Прошло две недели после моего рождения. Похоже, я действительно переродился и стал ребёнком. На у меня сразу пришло реинкарнация. Одно из моих последних воспоминаний было то, что я читал новеллу, где главный герой попал в аварию и переродился совершенно в ином мире. Не могу радоваться этому, потому что это странно. Но даже если я и думаю, что переродился, У меня совершенно нет никаких доказательств моей реинкарнации. Если я не могу понять чужую речь, возможно, я просто в другой стране. Прежде всего, ничего видеть я не могу. Поэтому окружение мне не проверить. Однако на потолке, кроме туманной белой фигуры, начали появляться и другие фигуры, объекты и линии. Кажется, в комнате есть какой-то нагревательный прибор. Кроме того, есть лампы и фонари на стенах. Я полагаю, что наверное, это очень даже убедительное доказательство. Ведь свет зажигают, когда наступает ночь. Но другого у меня ничего нет. Именно фонари в моём представлении зажигаются. Я ощущаю себя по-разному. В зависимости от времени суток, я осознаю, что зрительная информация очень важна. Самое лучшее весь сейчас, это то, что я могу видеть свое бледное тело. Изначально я совершенно не мог его видеть. А после нескольких дней, наблюдая за людьми, приходящими в мою комнату, моя способность распознавать объекты начала приходить в норму. Думаю, это из-за того, что мои глаза начали развиваться. Когда я смотрел на свою маленькую ручку, я видел белый контур. Я едва мог двигать шеи, поэтому тело полностью рассмотреть не мог. Так было от нескольких долгих дней. Когда я концентрировался, очертания понемногу становились четче. Даже если объект довольно большой, он все равно остается немного туманным и белым. Но если сосредоточиться хорошенько, то белые фигуры становятся немного темнее. Постепенно моя концентрация понемногу становилась лучше. Теперь совершенно белые фигуры становятся совсем немного белыми. Мое сознание крепло. Кажется, я всегда увеличиваю концентрацию. Моя выносливость расходуется намного сильнее в первый раз, Я не знал, насколько далеко могу зайти, но теперь осознаю, насколько хватит моей выносливости прежде, чем она станет критически низкой. После потребления всей моей выносливости, я погружался в сон для моего восстановления и вновь истощал себя концентрацией. После многократного повторения такого цикла, я заметил, что потребление моей выносливости при концентрации становилось всё меньше и меньше. Видимо, это влияние моего роста. Ну, это, естественно, рост ребенка, поэтому трудно сказать, что моя сила возраста. Возможно, расход выносливости уменьшился, когда я к этому уже привык. Предположение, наверное, в него стоило поверить. Но я не могу сделать подобного сейчас, потому что решил, что нужно быть немножко терпеливее. Я начинаю думать, что у всех белых вещей есть какие-то названия – но знать я их никак не могу. В данный момент поговорить с другими я тоже не могу, а читать в книгах в подобном-то возрасте возможно никак не представляется. Вернее сказать, я просто не знаю, смогу ли я прочитать подобные письмена или нет. Так как читать я не могу, то и больше информации собирать тоже не могу. Поэтому это довольно критично. Ну что ж, Пора погрузить себя и обсудить все с самим собой. Альтер-эго А. То, что я могу видеть туманные фигуры для других людей, правильным быть не может. Альтер-эго Б. Я могу видеть обогреватели и фонари довольно четко. Альтер-эго С. Нет совершенно никаких доказательств того, что лампы действительно являются лампами, так ведь? А насчет обогревателя что? Действительно ли он обогреватель? Да и кроме того, сейчас ведь день. А может уже ночь? Альтер-эго-де. -E так ли вообще важны звания, силы, концентрации? Разве просто не хватит того, что она работает? Альтер-эго-е. -E -E. Я наконец-то получил опытную способность. Единственное, что нуждается в звании, это именно она. Как насчет чего-нибудь в стиле Чунибьо? Альтер-эго Ф. Я думаю так же. Остальные просто смеялись. Альтер-эго, одетый словно судья, кричал тишина и принимал решение. Альтер-эго Д ему отвечал. А когда мы успели оказаться в суде, и альтер-эго судьи парировал. Название этой способности «Магическая сила» не забыть переназвать. Я устанавливаю такое название в надежде на то, что это и правда другой мир. Вот так вот и подошло к концу собрания. Я имею в виду судебный процесс. Я концентрируюсь на туманности, сплю и повторяю все во сне. В результате мое зрение улучшилось. Оно дошло до точки, где я могу различать различные объекты. Туманные фигуры выглядят как люди... Но теперь могу сказать, что это и вправду люди. До сих пор никак не могу различить их. Просто они стали туманными. Человек, с которым я чаще всего вижусь, кормит меня грудью. Моя еда состоит из одного только материнского молока, потому что родился я всего две недели назад. Так как я плохо различаю объекты, то не очень ты смутился. Если бы мог видеть лучшее, Это определенно вызвало бы у меня смятение. Мой психологический возраст уже тридцать. Определенно я был бы смущен, но... Я совершенно не волнуюсь. Во-первых, меня не очень волнует то, что меня кормят грудью, знаете ли. И дальше. Почему вообще я испытываю спокойствие, а не смущение? Хотя еда и правда довольно теплая и вкусная. Моя новая мама после реинкарнации... Совершенно ничего не знает обо мне, как и я о ней. Но если это не мама, тогда, возможно, это няня? Этот человек заботится о моей еде и других нуждах. Она обнимает меня, носит по комнате, качает меня на коленях. Она читает мне книги и поет песни. Я не понимаю ни одного слова из этих книг, ровно как и слова из ее песен. Это что-то вроде колыбельных песен для детей. Я чувствую себя очень комфортно, когда слушаю их. Определенно думаю, что она могла бы зарабатывать на жизнь пением. Я провлял большую часть своего времени рядом с этим человеком, и когда она клала меня в кроватку, она говорила со мной и играла со мной. Я никак не мог увидеть ее с помощью магической силы, которую нужно не забыть переназвать. Я могу примерно предположить, где она, когда движется благодаря шуму, хотя не всегда могу точно определить ее местоположение. Когда она меня укладывает в кроватку, то начинает уборку по комнате. Когда она убирает все, совершенно не слышно ни звуков, ни шагов, видимо, из-за того, что ребенок в комнате, Она оборачивает свои ноги тканью, чтобы не шуметь. Благодаря этому моя шея стала более подвижной. Мой обзор увеличился, и я уже начал шевелить руками. Кажется, сейчас она протирает окно. Даже сейчас, если я и могу различить людей, я по-прежнему плохо вижу. Судя по всему, она сейчас протирает окна. Забота о ребенке в течение двух недель то еще и уборка детской, включая протирание окон. Не слишком ли она много работает? Наверное, ей не слишком тяжело, потому что я не плачу, но я чувствую, что этот человек действительно не моя настоящая мать. Два маленьких человека заходят ко мне в комнату каждый день. Я подозреваю, что это мои братья и сестры, совершенно не различая их по голосу, но могу различить пол и возраст. Кажется, в комнате становится более оживленно, когда двое приходят сюда. Они говорят со мной странными голосами, полными теплоты и нежности, и робко прикасаются ко мне. Они становятся счастливыми, когда я тяну к ним свои маленькие ручки, касаясь их. Возможно, Это комната моих братьев, но нужно тоже уточнить. Подобное маловероятно, так как они уходят надолго в другие комнаты, и каждый раз перед тем, как уйти, они обязательно говорят мне что-то и целуют меня в лоб и в щеку. Я до сих пор не понимаю, что они говорят, но предполагаю, что они желают мне приятных слов или что-то вроде того. Ведь они произносят подобное каждый раз. Обычно ко мне приходят братья и няня, но это не точно. Кроме них также приходит еще один человек. Это женщина, она очень теплая. Я ощущаю, что магическая сила, тоже не забуду переназвать, медленно вытекает из ее тела. Она невероятно теплая, дает мне покой, когда я касаюсь ее. Да, я могу касаться магической силы. Я был бы в абсолютном шоке, когда коснулся ее в первый раз, но когда дотронулся до нее, то был тронут. Я был очень растроган. Не знаю почему, но именно тогда, когда я коснулся магической силы, меня что-то начало переполнять. Человек, что иногда приходил ко мне, единственный, кто выпускал магическую силу, и это происходило только тогда, когда она держала меня на руках. Думаю... Это не совсем обычно, потому что такого вроде бы и не происходит, когда ко мне прикасаются братья или няня. А может, я просто не знаю об этом. Я думаю, что таинственная леди наверняка является моей матерью. Тепло и нежно, она излучает очень похожесть на то, что исходило от моих братишек. Даже больше, чем от них, если быть откровенным. Что касается няни и братишек, От них я не ощущаю совершенно никакой исходящей магической силы, кроме матери. Также есть еще один человек, что навещает меня каждую неделю, но магической силы со мной он не делится. касаемо этого человека, он навещал меня всего три раза, так что никакой информации о нем у меня нет. Думаю, что он, наверное, мой отец. С теплотой и нежностью он похож на маму. А ещё тесно общаться с моими братьями и сёстрами. Он проводил со мной время, но не слишком много, часто ли около того. Видимо, отец занятой человек. В настоящее время моё окружение состоит лишь из этих пяти людей. Наверное, это правильно, ведь я родился лишь две недели назад. Кстати, няня тоже спит в этой комнате. Дети на всю ночь одни оставаться не должны, ведь ребенок может начать плакать, так что она ночует прямо в моей комнате. Вещь вполне естественная. Это, конечно, хорошо, что я не плачу, и ведь я и правда ни разу не плакала за эти две недели. В самом деле, на их месте я бы начал думать, что с ребенком что-то не то, раз он не плачет. Но мне плакать как-то неловко. но не могу из своих принципов. И так прошли первые две недели. Благодаря моим постоянным тренировкам по увеличению магической силы и ее контролю, я чувствую себя просто замечательно. Думаю, пришло время для следующего шага. Пора научиться выпускать магическую силу.